Глава 8. Игровая зона Мидгард Александр Первенцев Будни удачливых викингов. Дракар Храгнира Ярла носил имя Слипнир. Оно означало что-то вроде «быстроскользящий» А еще так звали восьминого жеребца главного бога викингов Одина. Происхождение самого Слипнира было весьма любопытным. Его папой был жеребец, некогда принадлежавший одному великану. Великана боги подрядили строить стены вокруг Асгарда, но в итоге кинули и убили. А мамой Слепнира был не кто-нибудь, а рыжий и коварный бог Локки, который, обратившись в кобылу, он его жеребца соблазнил. Восьминогий жеребец, черный на красном фоне, был изображен на личном знамени Храгнира. И знаменем этим Ярл весьма гордился, утверждая, что его подарил прадедушке Храгнира сам Один. Вот так. Зоофилия была, но предки Ярла в ней оказались не замешаны, а с Локи какой спрос? Самый коварный и беспринципный из здешних богов. Причем он даже не бог, а сын огненного великана, прописавшийся в Асгарде на птичьих правах. Что ж, Один подарил ярлову роду знамя со слепниром или нет — вопрос открытый. А вот то, что возраст знамени весьма почтенный, сомневаться не приходилось. Заплата на заплате. Одиннадцать дней они шли по морю вдоль неизвестного Саньку берега. Все это время Санек греб наравне с другими. Его рука зажила, остался лишь длинный красный шрам. Будет что показать мастеру Скауру и поблагодарить заодно. Как-никак именно прием мертвого деда спас Саньку жизнь. Грести было не слишком трудно и очень неплохо для накачивания мускулов. Санек с каждым днем чувствовал себя здоровее и здоровее, вроде бы даже в плечах раздался. Пара взятых с собой рубах, когда-то свободных, теперь с трудом зашнуровывалась на груди. Хорошо, что доспех у него был нынче другой, сделанный по мерке покойного кнута дробителя. Кительфаст уговаривал Санька и меч поменять, но Санек отбрехался тем, что трофейный не под его руку. Но не мог же он сказать, что его клинок, неказистый с виду, по факту и гибче, и крепче. Впрочем, приведенный аргумент тоже был принят, и оружие Санька осталось при нем. А с мечом кнута он лишь тренировался время от времени, накачивая руку. Кому-то это путешествие в тесноте, с не слишком хорошей пищей, с тяжелым монотонным трудом гребца, показалось бы скучным и утомительным. С восхода до заката вращать весло или, когда не твоя смена столь же однообразна, играть с оружием. Никаких развлечений, кроме недолгих стоянок на каменистом, негостеприимном берегу, да и то, если удастся обнаружить доступную для Дракара бухточку с источником питьевой воды а чаще бросали якорь и ночевали прямо на палубе, в тесноте и воне, с которой не мог справиться даже морской ветерок. Странно, но Саньку это все действительно нравилось. И он, который мог бы сейчас развлекаться на свободе или на каких-нибудь тропических островах в миру, где много вкусной еды, холодного пива, музыки и красивых девушек, с удовольствием грыз вяленую рыбу, запивая ее не самой свежей водой, слушал довольно заунывные скандинавские песни и наслаждался. Нигде он так остро не чувствовал жизнь, как на этой седой от соли палубе. Только один раз он покинул суровое общество, на берегу во время стоянки, и лишь для того, чтобы выйти из игровой зоны с помощью эвакуатора. И через полтора часа Сергей прикрывал его отсутствие вернуться обратно, открыв таким образом новый 28-дневный период непрерывного нахождения в игре. На двенадцатый день плавания к Храгниру-Хитрецу и его людям пришла удача. Удача приняла облик двух фризских кноров, мирно расположившихся в небольшой бухте. Слово «фризия» — Ничего не говорило Саньку, за то, что такое Кнор, он знал. В отличие от хищного дракара, который являлся в первую очередь боевым кораблем, Кнор был купеческим судном. Повыше, потолще, повместительнее. Больше товаров, меньше воинов и, как следствие, поменьше скорость. Впрочем, на этот раз погоня не намечалась. Один из Кноров был разгружен, вытащен на берег и лежал на боку. Рядом возилась команда, ремонтировала Кнорова брюха. Увидав Дракар, фризы бросили работу и принялись поспешно облачаться в боевое. «Убрать мачту!» — скомандовал Кительфаст. Дракар неторопливо двинулся к берегу. Открыли ящики с оружием. Санек развернул просмоленную ткань, извлек воняющий жиром, а что поделать, иначе заржавеет панцирь покойного кнута, Натянул шерстяной поддоспешник, потом куртку из свиной кожи и только потом броню. Тяжеленькая блин, зато крепкая и вид солидный. Сергей тоже приоделся, выглядел круто. Панцирь пластина к пластине с зерцалом, на котором страшная рожа. На плечах рыжая лисья шкура, гармонирующая с такой же рыжей бородой, что то топорщилась ниже края очкового шлема. Щит на левом плече разукрашен синим и красным. В правой руке здоровенное копье с внушительным наконечником, насаженным на красное древко с лисьими хвостами, висящими вдоль трубки наконечника. — Повеселимся, игрок! — еле слышно одними губами проговорил лис. Санек пожал плечами. Он малость мандражировал. Все-таки первый настоящий бой. Поединки — это другое. — Главное — держать строй, головастики! — напутствовал молодняк Кительфаст. Он это говорил и на тренировках, и когда они собирали дань с бондов, и когда стояли против Олафа Бьернсена и его родичей. Держать строй — это понятно, думал Санек, глядя на приближавшийся берег. Но перед тем, как держать, сначала надо построить. Судя по тому, что второй кнор стоял на якоре метрах в десяти от берега, и по торчащим из воды скалам высадиться будет непросто. Придется прыгать в воду и оставшиеся метры бежать по каменюкам к суше. А на суше уже ждут крепкие парни с оружием. Эти уже построились и готовы принять храбрецов-одиночек. «Их десятка три», — прикинул кто-то. «Три больших десятка», — уточнил Хирдман по прозвищу Ворчун. «Нас больше». «Мы выпотрошим их, как овец», — рявкнул медвежья лапа. «Убьем фризов! Убьем их всех!» «Заберем их добро! Сдерем с них шкуры!» Дракар летел птицей, взмахивая крыльями-веслами. «Пятнадцать шесть справа!» — орал глазастый Дрэнкс с виде, устроившейся чуть ли не на голове на собой фигуры дракона. «Двадцать два восемь ровно!» — обозначая препятствие и следуя его указаниям, кормчий Кительфаст закладывал руль то влево, то вправо, вписываясь в фарватер и не снижая скорости. Две сотни с хвостиком метров, вернее, полтора кабельтовых «Легте!» — закричал Кительфаст. «Трин! Трин!» — задавая новый ритм гребли. Ветер дул с носа. Знамя с восьминогим жеребцом Слепниром плескалось на макушке лишенной паруса мачты. «Готовь!» — один кабельтов. «Правой суши, левой упрись!» Дракар начал разворот по пологой дуге. Свиди что-то кричал, но в его указаниях уже не было необходимости. Дракар разворачивался, а все, что было по левому борту, Кительфаст видел и запомнил. С берега полетели первые стрелы, не долетали пока что. Рядом с Саньком на скамью плюхнулся Викфус Фуслысина, один из самых старых хирдманов. Ему уже за сорок перевалило. Старый, опытный, матерый. Поперек рожи шрам, губа раздвоена. Под ней дырка, протезистов-стоматологов здесь нет. Викфус покрепче ухватился за весло, подмигнул Саньку. И тут же последовала команда, уже Ярлова. «Правым готовьсь! Прикрыться!» Над Саньком воздвигся кто-то из хирдманов, заслонил щитом. Очень вовремя, потому что в щит тут же ударила стрела. Дракар вышел на дистанцию перестрела. «Правый держать!» — взревел Ярл. Санек не понял, но понял Лысина. Приподнял рукоять так, чтобы весло оказалось параллельно воде. Заорал Саньку в ухо. «Держать! Дрэнк!» Щит, прикрывший Санька и Лысину отстрел, принадлежал Санькиному антагонисту грипюру Рожа красная, борода распушилась, глаза горят. «Битва!» Грейпюр распрямился, хекнул, метнул копье. Заревел так, что у Санька ухо заложило. Перемахнул через борт и приземлился на весло. «Держать!» — снова истошно завопил Лысина. И Санек навалился всем весом, еще и коленями зацепился. Удержал секунды три, не больше. Грейпюр промчался по веслу, набирая разбег, а потом великолепным прыжком махнул с него прямо на берег. Не долетел метра три, приземлился в воду, подняв фонтан брызг, но не упал, не остановился, а рванулся вперед и через секунду оказался на песке. И не он один, не меньше полутора десятков бойцов Рагнира-Хитреца десантировалось по той же схеме. Викинги прорывались на берег в одиночку и группами. Фризы метали в них копья — но в прибой остался только один Хирман Ярла. Остальные выстроились и соединили щиты. Некоторые даже успели поймать вражеские копья и отправить их обратно. Что-то мощное, прогудев, будто огромный шмель, пронеслось у Санька над головой и воткнулось в пустую скамью левого рума. Копье! — Дрэнк, не спи, замерзнешь! — захохотал Викфус Лысина, вытягивая весло на палубу. «Лови!» Он сорвал с борта щит и сунул Саньку. Сам подхватил еще один и, мощно оттолкнувшись, махнул через борт. Пролетев никак не меньше десяти метров, он все равно ушел в воду почти по шею. Санек сообразил, перед прыжком надо разогнаться. Попадешь туда, где глубоко, мало не покажется. Плавать во всем этом железе можно было только в одном направлении — вниз. Санек вскочил на противоположный рум, разбежался, толкнулся и понял, почему лысина сиганул без разбега. Понял, когда его прямо на лету сшибло вражеское копье. Саньку очень повезло. Копье прошило щит, едва не задев руку, и увязло в древесине, всего лишь коснувшись доспеха на груди. Но осознал он это позже. Сначала был страшный удар в щит, и толчок в грудь напротив сердца. Вдобавок, подбитый на лету, Санек перевернулся, плюхнулся в воду спиной и сразу ушел на дно, полностью потеряв ориентацию. Приложиться спиной о воду, да еще в боевых утяжелителях, это не слабо. Впрочем, именно доспехи и помогли, смягчили удар. Дальше рефлексы. Даже в воде Санек сумел сгруппироваться, встать на ноги. Пробитый щит он выронил еще в полете. Встать-то встал, но обнаружил, что вода скрывает его целиком, выше макушки шлема. Подавив приступ паники, Санек присел, толкнулся и выскочил из воды, примерно по плечи. Достаточно, чтобы вдохнуть воздуха, получить волной по физиономии и не увидеть берега. «Ага!» Выходит, его развернуло. «Не страшно!» Внеся поправку, Санек подпрыгнул еще раз. Берег оказался на правильном месте. Более того, Санек даже разглядел, что там вовсю идет бой. Без него. Помогая руками, Санек зашагал по дну и через минуту сумел вдохнуть уже без подпрыгивания. А вода, однако, холодная. Руки уже онемели. Санек рванул изо всех сил, и вот уже он в море всего лишь по пояс. Еще усилия и он на твердой земле, весь мокрый, потяжелевший на несколько килограммов. Но времени отжимать под доспешник-подшлемник портки не было, даже воду из сапог выливать некогда. Впрочем, одно небоевое дело он успел совершить. Ухватил за ворот Хирдмана, корчившегося в полосе прибоя с обломком копья в боку, и выволок его на песок. Затем подобрал валявшийся на песке щит, и добежал до строя своих как раз вовремя. Один из хирдманов выпал, поймав топор в переносицу. Прежде чем строй успел сомкнуться, Санек воткнулся в брешь, отбил мечом копье, которым его едва не приветили, и, полшага вперед, секанул мечом вправо, зацепив руку Фриза, которого тут же добил секирой хирдман справа от Санька. «Ого! Да это сам Ярл! Вперед!» Храгнир метнул секиру, попал, выхватил меч и двинул в открывшуюся брешь. Не один, разумеется. Весь строй привычно сменил построение, превратившись в атакующий клин. Хирдманы поднажали. Санек уперся щитом в щит какого-то фриза, который заорал и повалился на землю. Ему подрубили ногу. Стараясь не отстать от ярла, Санек наступил на дергающееся тело, на миг ощутив страх, осознав свою незащищенность от удара снизу, но толком испугаться не успел, потому что нога уже уперлась в твердую землю. Вернее, в рыхлый песок. Перед Санком возник новый враг, но рощерк ярлого меча разрубил фризу лицо, и Санько осталось лишь оттолкнуть его щитом под топор Хирдмана слева. Вокруг было так тесно, что Саньку хотелось бросить меч и взяться за ножи. Его больно пнули по колену, попытались врезать по подбородку краем щита, Санек уклонился, не сильно рубанули по шлему, попытались воткнуть в глаз копье. Санек сбил его щитом, кольнул мечом, не достал. Тут его подпихнули в спину, Санек, в свою очередь, надавил на щит зажатого между своими и чужими пыхтящего фриза и опрокинул его и оказался на свободе. Они прорвали вражеский строй. Санек не успел осознать, что произошло, зато он увидел спину врага. То, что это враг, стало понятно само собой. И также, само собой, Санек всадил меч Фризу в поясницу. Повернул, выдернул и ударил в лицо другого Фриза, успевшего развернуться навстречу опасности, но не успевшего защититься. Третий, над которым Санек занес меч, Вдруг бросил топор и рухнул на колени. Санек еле успел увести удар в сторону. Кто-то из своих ударил сдавшегося коленом в лицо, опрокинул на песок, но добивать не стал. Перепрыгнул и обрушил топор на оручего фриза с залитой кровью щекой. А Санек вдруг обнаружил, что сражаться больше не с кем. Вокруг были только свои и мертвые фризы. И несколько живых, стоящих на коленях с руками, сложенными на затылке. На одного из них накинулся хирдман по имени Кель. Санек легко его узнал, потому что шлем Келя где-то потерялся. Налетел, опрокинул и начал быстро и умело связывать. Тут Санек вспомнил, что у него тоже есть веревка, и повязал ближайшего фриза. Тот не сопротивлялся, лишь пыхтел и охал. Правый рукав фриза весь пропитался кровью, а на руке не хватало пары пальцев. Подумав немного, Санек отхватил кусок веревки и и наложил фризу жгут повыше локтя, чтобы не помер от потери крови.